Глава шестая. Мраморная слеза. Виктория Николаевна подождала, пока серый автомобиль Игоря Копца скроется за поворотом, и неспеша направилась к автобусной остановке. Уже ничего не вернуть. Чашу кем-то налитую придется пить до дна. Автобус подошел быстро, но Ника в последний момент решила не испытывать судьбу и пошла пешком. Так лучше думалось. не спеша, спокойно, без лишних нервов. Итак, оставалось ждать, пока они назначат встречу. В том, что это произойдет, Виктория Николаевна уже не сомневалась. Надо подготовиться, собраться с мыслями. А может ли собраться с мыслями советский человек, знающий, что за ним следит большой дом? Едва ли. Подпольщик, настоящий враг народа, либо исчезнет сразу? либо будет изображать полное неведение. А как должна вести себя супруга знаменитого летчика Артамона? Испугаться? Да, конечно, в стране Советов, где так вольно дышит человек, они могут напугать кого угодно. Но Ника не просто советская гражданка. Значит, Виктория Николаевна усмехнулась. Значит, она должна не только испугаться, и следует возмутиться, скандалить, требовать защиты. Кобец обещал рассказать о случившемся Сталину. Едва ли получится даже у Игоря. Но можно поступить проще. Виктория Николаевна подошла к ближайшему телефону-автомату и набрала знакомый номер. Этот телефон дал ему ж еще два года назад, когда по столице прокатился первый вал арестов. Следовало позвать Леонида Леонидовича. Когда гадалась Ника, двойной Леонид отвечал за безопасность специальной авиагруппы, которую возглавлял Александр Артамонов. Леонид Леонидович оказался обладателем мягкого баритона, который вполне подошел бы актеру, игравшему в любовников Узнав, кто с ним говорит, он рассыпался в любезностях, осведомился о здоровье, успехах, а заодно о погоде. Ника терпеливо выслушала долгую тираду, представляя, как ее собеседник лихорадочно листает блокнот с записями или ищет в ящике стола необходимую папку. Скорее, папку. А за эти годы материалов на Артамонова ее супругу накопилось немало. Наконец, Нике удалось вставить слово. Когда-то она неплохо играла на любительской сцене, и слово прозвучало достаточно убедительно. Узнав, в чем дело, Леонид Леонидович умолк, причем надолго. Ника решила, что обладатель баритона просто испугался, Но приятный голос вновь возник в трубке, посоветовав через пять минут перезвонить по другому номеру. Номер этот рекомендовалось ни в коем случае не записывать. Виктория Николаевна подождала доверности не пять, а целых десять минут, после чего вновь встала монетку в щель автомата. Трубку сняли сразу. На этот раз говоривший назвал ее гражданкой Артамоновой, первым делом осведомившись, откуда она звонит. Получив ответ, он заметил «хорошо», и попросил поподробнее рассказать о случившемся. До конца, впрочем, слушать не стал, велев подождать. Виктория Николаевна представила, как этот неизвестный, почему-то он виделся и высоким, и худым, как жертв, закрыв трубку рукой, переговариваться с кем-то еще. Наконец в трубке прозвучало «Вы слушаете! И тот же голос самым категорическим тоном заявил, что беспокоиться нечего, ибо все мероприятия имеют исключительно профилактический характер. Сообщив эту абракадабру, говоривший распрощался, еще раз посоветовав не волноваться. Ника осталась довольна. Пусть Малиновые объясняются с руководством авиагруппы. Кобец прав. Летчиков, подчинявшихся лично Сталину, большой дом предпочитал обходить стороной. Впрочем, если она будет излишне строптивой, они обойдутся без ареста и прочих формальностей, попросту зарезав в собственной квартире, как погубили Зинаиду Райх, супругу опального Хольда. Возле дома Нику поджидала знакомая пара. Молодые люди в одинаковых серых плащах. Видев ее, они заулыбались, в воздух вновь взлетела шляпа. Один из топтунов вежливо поинтересовался, хорошо ли гулялась. Стоило промолчать, но Виктория Николаевна не выдержала. Превосходно! Топтун улыбнулся еще шире, и Ника рубанула с плеча. «Бензин не надо экономить, работнички!» Последовал сокрушенный вздох. «Помилуйте, Виктория Николаевна, чтобы для вас и бензин жалеть! У товарища копца мотор фордовский, форсированный! А как вам церковь? Понравилась? Удар был точен. Малиновый тут же взял реванш. «Понравилось!» Виктория Николаевна застала себя улыбнуться. «И включите радио, а то это уже свинство, причем мелкое!» Все непременно, все непременно, Малиновый вновь прикоснулся к шляпе, но Ника, не пожелав больше разговаривать, быстро прошла в подъезд. Радио работало, даже ламповый приемник, мгновенно выздоровев, был готов ловить любую станцию мира, а жил и телефон. Ника выглянула в окно, но топтунов и след простыл, словно Малиновой и вправду устыдились своей неблагодарной работы. Два следующих дня прошли совершенно без происшествий. Телефон исправно звонил, Ника интересовались подруги, подал весть Игорь Кобец, сообщивший, что вопрос улажен, а поздно ночью позвонил муж. Артамонов коротко сообщил, что находится очень далеко, но в случае необходимости готов немедленно вылететь. Похоже, Александр уже узнал от копца или от таинственного Леонида Леонидовича. Ника поблагодарила, но просила не беспокоиться. Впутывать его не имело смысла. Их развод был делом решенным. А сыну Артамонова от той другой женщины шел третий год. Виктория Николаевна ни разу не видела эту другую, бывшую буфетчицу на одном из сибирских аэродромов. Наверное, еще три года назад им с Александром следовало развестись. Приходилось видеться с Орфеем Украдкой, большую часть времени посвящая никому не нужным встречам, вечерам, приемам. Конечно, позови Юрий в свой холодный флигель, Нико не раздумывала. Но Орфей ни разу даже не намекнул на это. Ника обижалась. Иногда ей казалось, что Юрию она просто не нужна. Может, именно из-за этого ее рассыпавшийся никому не нужный брак продлился так долго. Теперь, наконец, все стало ясно. То есть почти все. Неужели Юрия арестовали из-за романа? Конечно, в эти годы человек мог погибнуть и за меньшее. Но теперь, после знакомства с Флавием, Виктория Николаевна начала казаться, что Орфей писал что-то другое, еще более опасное. А жаль, если роман, о котором они столько говорили, так и не будет написан. Ника не могла забыть рассказы Орфея о страшных днях весеннего месяца Ниссана, когда по воле Санхедрина из допущения пятого прокуратора иудеи Понтия Пилата был погублен плотник из города Энсарида Иешуага Ноцри. суд Санхидрина. Суди рассаживались широким кругом, дабы каждый видел глаза другого. Собирались поздно ночью, огонь зажигали лишь в центре, чтобы как следует рассмотреть обвиняемого. Такие заседания назывались кровавыми. Как поступили бы они, узнай, кого убивает? Вспомнились слова старого священника. Иным даже знамения мало. Она не поверила тому, что видела своими глазами. Не поверила. Ее столетия не знала ни чудес, ни святых. Конечно же, старый священник просто хотел поддержать, помочь в тяжелую минуту. Наверное, Варфоломей Кириллович всю жизнь провел где-нибудь в глуши, пока до его тихого храма не добрались строители самого справедливого в мире общества. Но старик все еще верил не только в Бога, но и в людей, его забывших. Ника проснулась ночью, внезапно. В квартире было тихо, Все так же надоедливо тикали на настенные часы. Но Виктория Николаевна уже поняла. Случилось. Она встала, накинула халат, достала папиросы. Курила она редко, но теперь не смогла сдержаться. Да, что-то случилось. Ника чувствовала это, и уверенность с каждой секундой крепла. Этот день, еще рождавшийся в серых сумерках зари, должен все решить. Оставалось ждать. Ника оделась. Заварила кофе и долго сидела на кухне, наблюдая, как бледнеет тьма за окнами. «Скоро». Телефон зазвонил в начале девятого. Ника аккуратно затушила папиросу и, удивляясь собственному спокойствию, подошла к аппарату. «Слушаю». «Доброе утро, Виктория Николаевна». Голос внезапно показался знакомым. «Да, доброе. Она уже разговаривала с этим человеком. «Когда-то давно». Голос молодой. Но какой-то странный, словно говоривший, очень устал. Виктория Николаевна, не могли бы мы с вами встретиться? Она хотела спросить, зачем, но внезапно накатила, охватила злость. А ордер у вас имеется, молодой человек? Ага, в трубке послышался невеселый смех. Я не из того ведомства, что заставляла вам хлопоты. К тому же у меня имеется рекомендация. О чем вы? Хлопоты, значит, он все знает. А какое именно видно, что не так уж и важно. Все одним миром мазаны. Я сейчас лежу в больнице, в новой клинике на юг от города, знаете. Мой сосед по этажу вам немного знаком. Если вы желаете, мог бы рассказать. Да, все верно. Именно так они должны начать. А мой телефон, его вам дал он? Нет, конечно, Виктория Николаевна. Номер мне дали совсем в другом учреждении, равно как приказ повидаться с вами. Но с Юрием Петровичем я действительно виделся, причем не раз. Так как, мы договоримся? Простите, а вы сами-то тоже больной? Самый настоящий. Ника вновь услыхала невеселый смешок. Отпустили на полдня по такому поводу. Но я не буйный. Сумасшедший. Но неизвестный говорю вполне разумно. «Давайте встретимся в городе». «Хорошо. Только, Виктория Николаевна, я плохо знаю столицу». Такого она не ожидала. Если бы ни слова о приказе и учреждении, Ника готова была поверить, что с ней действительно, говорит, кто-то, только что вышедший из больницы. Внезапно ей стало весело. «Ну, мавзолей вы знаете. Во всяком случае могу найти. Но там людей много». «Хорошо», — Ника вспомнила, — Вечно полную главную площадь Александровский сад. Там есть искусственный грот. Слева скамейка. Понял. В 10 вас устроит. Виктория Николаевна взглянула на часы. Да, как я вас узнаю? Я буду в форме, так что не ошибетесь. Впрочем, я вас сам узнаю. Надеюсь, фотографии не очень врут. Это комплимент? Странно. Ника представляла себе этот разговор совсем по-другому. тонкие намеки, затем угрозы. — Конечно. До встречи, Виктория Николаевна. Ника долго сидела у стола, держа в руке замолчавшую трубку. Все оказалось просто. Позвонил молодой человек с приятными манерами, пригласил на свидание. Неужели он видел Орфея? Говорил с ним. В Александровском саду было людно, хорошая погода словно приглашала погулять. Правда, на аллее мало кто задерживался, все шли вперед к главной площади или обратно к манежу. Ника прошла мимо изуродованного обелиска 30-летия Романовых и поспешила вперед к небольшому гроту, странным образом уцелевшему возле мрачной красно-кирпичной стены. Две скамейки, обе пустые. На циферблате без трех десять. «Виктория Николаевна?» От неожиданности она вздрогнула. Похоже, они оказались в этом месте одновременно, но неизвестный был наблюдательный. Значит, левая скамейка? Новенькая, красивая форма, большие темные очки, прикрывавшие глаза. Петлицы оказались не малиновыми, а почему-то голубыми. Летчик, но пилотов цвет немного другой. Она присела на скамейку, неизвестный достал папиросы, но тут же убрал коробку. «Нет, не буду. Постараюсь бросить». Нике стало интересно. «Зачем очки? Неужели шпионы действительно обязаны носить дурацкие черные стеклышки?» «А вас мои очки смущают?» — усмехнулся он. «Извините, с глазами не все в порядке». Очки неизвестный все-таки снял, и Ника сразу же поняла. Перед нею больной. Бледное изможденное лицо, странные неживые глаза. И все-таки лицо показалось знакомым. Ника попыталась вспомнить. Лицо нет, но голос... Да, голос. Еще когда он говорил по телефону. «Простите, вы Сергей? Сергей Пустельга?» В пустых, тусклых глазах что-то блеснуло. «Мы были знакомы?» «Ну, конечно!» Она даже не обратила внимания на «были». «Как же вы не помните с вашей-то профессией?» Последнюю фразу Ника произнесла не без иронии. Сергей грустно улыбнулся. Вот так подготовился к разговору. А я еще думал, с чего лучше начать. Для профессии своей я сейчас не очень горжусь, болен. У меня то же самое, что у Юрия Петровича. И тут Нике все стало ясно. Сергей лежит в той же больнице, что и Орфей. Амнезия — потеря памяти. Я не помню не только вас, но и своих родителей, Виктория Николаевна. Впрочем, вас это вряд ли заинтересует. Я обещал рассказать о Юрии Орловском.